Судейская комната Джека разочаровала. Он ожидал увидеть дубовые панели на стенах, удобную кожаную мебель, уловить запах дорогих сигар, присущий престижному мужскому клубу. Но оказалось, что помещение нуждалось в ремонте. Казенная меблировка была дешевой, а воздух отравлен сигаретным дымом. Кое-какого интереса заслуживал лишь массивный стол викторианской эпохи, за которым в кресле с прямой спинкой восседал судья Дэвидсон. Джек, Рэндальф и Тони уселись на низкие стулья с виниловой обивкой, и им пришлось смотреть на судью снизу вверх. Джек понял, что это было сознательной уловкой судьи, которому нравилось возвышаться над простыми смертными». протоколист разместился чуть в стороне за небольшим столиком доктор степлтон начал судья после короткой процедуры взаимного представления мистер бингем говорит что вы за пять минут до полуночи обнаружили свидетельства исключающие вину ответчика это не совсем так ваша честь ответил джек «Я сказал, что могу представить свидетельства, снимающие с него обвинения в медицинской халатности. Доктор Бауман при лечении Пэйшен никакой небрежности не допустил. Но разве это не снимает обвинений, или мы играем здесь в какую-то словесную шараду?» «Вряд ли это можно назвать игрой», — продолжал Джек. «С одной стороны, мои свидетельства являются оправдательными, а с другой — обвинительными». «Полагаю, будет лучше, если вы нам все объясните», — сказал судья. Он положил руки на стол и чуть наклонился вперед. Поза говорила, что Джек завладел его вниманием. Открыв конверт, Джек извлек из него три документа. Чуть привстав, он положил первую бумагу на стол судьи, и тот придвинул ее поближе к себе. Этот документ подписан владельцем лицензированного похоронного бюро штата Массачусетс. Здесь сказано, что подвергнутое вскрытию тело действительно является телом Пэйшин Стэндхоуп. Джек передал судье второй лист. А здесь сказано, что лицензированный судмедэксперт штата Массачусетс доктор Латаша Уайли принимала участие в аутопсии, отборе образцов, доставке образцов в университетскую токсикологическую лабораторию и передаче их доктору Аллану Смитхану. Судья Дэвидсон внимательно прочитал оба документа и сказал. «Должен отметить, что с юридической точки зрения документы составлены безукоризненно, что весьма похвально. О чем же говорится в третьем?» «Там говорится о том, что именно обнаружил доктор Смитхэм», — ответил Джек. «Вы знакомы с таким феноменом, как отравление рыбой фугу?» Судья Дэвидсон одарил гостя подобием улыбки. «Думаю, будет лучше, если ты сразу перейдешь к делу, сынок», — чуть свысока сказал он. «Там мои присяжные сосут пальцы и мечтают о том, как дать тягу». «Люди иногда травятся, бывает со смертельным исходом, съев суши из рыбы собаки. Как вы понимаете, чаще всего это происходит в Японии». «Только не говорите мне, что Пэйшин Стэндхоуп умерла, съев суши», — сказал судья. «Мне очень хотелось бы, чтобы это было так», — ответил Джек. «Яд, о котором идет речь, называется тетродотоксин, и это весьма интересное соединение. Этот яд чрезвычайно сильный. Чтобы вы имели представление, скажу, что он в сто раз токсичнее, чем яд каракурта, и в десять раз токсичнее чекополосного крайта, который, как известно, является одной из самых ядовитых змей Юго-Восточной Азии». Микроскопическое количество яда, попав в организм через полость рта, вызывает быструю смерть. Джек, передав суде, третий документ продолжал. Это письменные и соответствующим образом заверенные показания доктора Смитхэма, в которых говорится, что количество тетродотоксина, обнаруженного в образцах ткани покойной Пэшенс Стэнхоуп, Позволяет предположить, что первоначальный объем яда в теле был в сто раз больше дозы, достаточной для смертельного отравления. Судья Дэвидсон пробежал глазами документ и передал Рэндольфу. «Вы можете задать вопрос, а насколько надежен результат анализа на тетродотоксин?» – сказал Джек. «Ответ однозначен, исключительно надежен. Возможность ошибки равна нулю». Учитывая, что доктор Смитхэм использовал два различных метода. Один из них базируется на хроматографии с последующей спектрометрией, а второй — на радиоиммунном анализе с использованием ряда специфических антител. Результаты бесспорны и воспроизводимы. Рэндальф протянул документ Тони, и тот раздраженно выхватил его из рук адвоката. Он прекрасно понимал, что это означает. «Итак вы хотите сказать, что миссис Тенхоп умерла вовсе нет инфаркта?» — сказал судья. Пэйшен Стэнхоуп скончалась не от инфаркта миокарда. Она умерла от отравления тетродотоксином. Поэтому время прибытия в больницу не имеет никакого значения. С того момента, как миссис Тенхоп проглотила яд, она была обречена. Громкий стук в дверь прервал совещание. Судья басом пригласил стучавшего войти. В приоткрытую дверь просунул голову судебный пристав. «Присяжные хотят выпить кофе. Что им сказать?» «Скажите им, пусть пьют свой кофе», — ответил судья, в отчаянии махнув рукой. Как только голова судебного пристава скрылась за дверью, судья уставился на Джека. Он словно сверлил его своими умными черными глазами. «Итак, это оправдательная часть, а где же обвинительная?» Джек сел на стул. Часть, которой интересовался судья, беспокоила его больше всего. Поскольку тетрадотоксин является смертельной субстанцией, он находится под строгим контролем, особенно в наше время. Однако соединение это обладает одним весьма любопытным свойством. С его помощью можно изучать натриевые каналы мышечных и нервных тканей. И каким же образом это затрагивает дело, которое мы рассматриваем? Доктор Бауман опубликовал статьи о результатах своих исследований натриевых каналов. Он продолжает их и сейчас. В своих опытах он широко использует тетродотоксин. В комнате повисла мертвая тишина. Судья Дэвидсон и Джек неотрывно смотрели через стол друг другу в глаза. Пару минут все молчали. Затем судья откашлялся и произнес. «Кроме косвенных доказательств, заключающихся в том, что доктор Бауман имел доступ к тетродотоксину, имеются ли прямые доказательства, что доктор Бауман причастен к отравлению?» «Имеются», — неохотно подтвердил Джек. Как только было обнаружено наличие тетродотоксина, я вернулся в дом доктора Баумана, где до недавнего времени жил в качестве гостя. Я знал, что там есть небольшая капсула из-под таблеток, которую доктор Бауман давал больной в тот день, когда она умерла. Я передал ее в лабораторию, и доктор Смитхем, проведя экспресс-анализ, обнаружил внутри капсулы следы тетродотоксина. «Пока мы говорим, он проводит полный исчерпывающий анализ». «Хорошо», — судья потер руки и посмотрел на протоколиста. «Воздержитесь от дальнейших записей, пока мы не вернемся в зал суда». Он силой откинулся на спинку старого кресла, и оно жалобно скрипнуло. «Я мог бы принять решение о возобновлении слушания», — сказал судья помрачнев. «Но смысла в этом не вижу». Гражданский процесс о медицинской небрежности превращается в уголовное дело об убийстве. «Вот что я намерен сделать, джентльмены. Объявлю, что в ходе разбирательства имели место неисправимые ошибки, и объявлю о закрытии дела. Дело будет передано в ведение окружного прокурора. Вопросы?» Он оглядел присутствующих и задержал взгляд на Тони. «Не будьте таким мрачным, советник!» «Вы должны радоваться тому, что справедливость восторжествовала, а ваш клиент может предъявить новый иск — смерть по умыслу». «Мне жаль, что страховая компания сорвалась с крючка», — недовольно фыркнул Тони. «Великолепное расследование, доктор», — сказал судья Дэвидсон, переведя взгляд на Джека. Джек ответил на комплимент едва заметным кивком. Он чувствовал, что не заслуживает похвалы. Рассказывая о своем шокирующем открытии, он с тоской думал о том, как оно отразится на Алексис и девочках. Им придется пережить длительное следствие и суд со всеми его ужасными последствиями. Это было катастрофой для всех и в первую очередь для Крега. Джек был потрясен самовлюбленностью Крега и полным отсутствием у него чувства вины. В то же время Джек понимал, что Крэг стал жертвой системы, «проповедующий альтруизм и сочувствие, а вознаграждающий за совсем иные качества». «В этой системе интерн, проявляющий доброту по отношению к пациентам, никогда не сможет выбиться в люди». «Поскольку Крэг в период обучения постоянно искал выгодную работу, он был улишен той среды, которая могла бы помочь ему преодолеть это противоречие». «Итак, джентльмены», — сказал судья, — «Давайте признаем наше фиаско и покончим с этим делом». Он встал с кресла, остальные последовали его примеру. Дэвидсон обошел стол и направился к двери. Джек шел следом за двумя адвокатами, а замыкал шествие протоколист. Из зала суда долетел голос пристава, призывающего всех встать. Когда Джек вышел из судейской, судья уже занял свое место». Крэга в зале не оказалось, и Джек внутренне содрогнулся, представив его реакцию после того, как он узнает, что тайна раскрыта. Джек быстро прошел к барьеру. Судья Дэвидсон попросил судебного пристава вернуть присяжных. Открыв дверцу, Джек поймал вопросительный взгляд Алексис. В ее взгляде теплилась надежда. Джек подошел к сестре, занял место рядом и взял ее за руку. Он обратил внимание на то, что она перенесла к своему месту оставленную им у барьера дорожную сумку. «Мистер Бингем», — сказал Дэвидсон, — «я заметил, что ответчик отсутствует». «Мой ассистент мистер Кавендиш говорит, что доктор Бауман отлучился в туалет», — ответил Рэндальф, приподнимаясь со стула. «Понятно». Тем временем в зал вернулись присяжные и после некоторой суеты расселись в своей ложе. «Что происходит?» — спросила Алексис. «Ты нашел какой-то криминал?» «Я нашел гораздо больше, чем мы договаривались», — ответил Джек. «Возможно, кто-то сообщит доктору Бауману, что заседание возобновляется», — сказал судья. «Присутствие на слушании для него очень важно». Джек пожал Алексис руку и, поднявшись, заявил, «Я приведу доктора Баумана». Джек толкнул дверь и вышел из зала, прямиком направившись в мужскую комнату. Он посмотрел на часы четверть одиннадцатого. Толчком распахнув дверь, Джек вошел в туалет. Какой-то мужчина с азиатской внешностью мыл руки, склонившись над раковиной. У писсуаров никого не было. Джек прошел к кабинкам и, наклонившись, стал заглядывать под двери. Занята оказалась лишь последняя кабинка. Джек подошел к дверям и остановился, не зная, как поступить, подождать или постучать. Поскольку время поджимало, он решил позвать Крэга. «Крэг, ты здесь?» Послышался звук спускаемой воды и через мгновение раздался щелчок. Дверь открылась, и из кабинки вышел молодой человек латиноамериканской наружности. Бросив на Джека насмешливый взгляд, молодой человек направился к умывальникам. Джек снова наклонился, чтобы еще раз проверить кабинки. Все они были свободны. Кроме двух человек у раковин в туалете никого не было. Интуиция подсказывала Джеку, что Крэк сбежал.